Мы все-таки ночуем в гостинице. Я ложусь с одной стороны кровати, Ратмир на другой. Совершенно не смотрит в мою сторону и не заговаривает со мной. Я погружаюсь в свои мысли. Долго не могу заснуть и все думаю о том, что будет дальше. Затем вспоминаю Дарину. Если мне уже так непросто приходится, это я еще отсрочила супружеские обязанности до свадьбы, то что чувствует она? В голове страшные картины. Как ее заставляют раздеться и берут против воли. И все ради ребенка. Ратмир, наверное, тоже рассчитывает, что я буду рожать ему наследников. Надо побеспокоиться об этом заранее. Купить незаметно таблетки. Хорошо их спрятать. В конце концов я проваливаюсь в сон. Мне снится Дарина. Я сбежала от Ратмира, стала свободной, закрыла красную лилию. Но вот у Дарины большой живот, и она отказывается бежать вместе со мной. Просыпаюсь от того, что кто-то трясет меня за плечи. «Ева, проснись! Нам пора ехать!» Открываю глаза, в комнате еще темно. Только-только брежет рассвет. «Так рано. Нужно работать. Я одеваюсь. Конечно, не при нем, а в ванной комнате. Мы быстро выходим». Уже в машине Ратмир у меня спрашивает. «Кто такая Дарина?» «Я что-то сказала во сне?» Спрашиваю тихо. «Только это имя». Прищуривается и смотрит на меня внимательно. «Да, рядом с этим человеком надо себя контролировать даже во сне».